Глава третья. Проснулась Ева неохотно, словно с похмелья. Мозг медленно, выходя из оцепенения, начал подавать сигналы, и лишь тогда она открыла глаза. Первая стадия была пройдена, и она тут же уловила разлитый в воздухе кофейный аромат. Арорк сидел на диване в зоне отдыха с чашкой кофе в одной руке и планшетом в другой. Но на настенном мониторе бежали цифры биржевых котировок. Одет по деловому, как и подобает одному из самых успешных бизнесменов. В темно-серый костюм и рубашку на несколько тонов светлее, к ним идеально связанный галстук в тонкую серую полоску на темно-синнем фоне. Ботинки того же цвета, что и костюм. Видимо, шили на заказ. Носки, наверное, тоже подобраны в тон, подумала Ева. И хотя цифры сегодня явно не радовали, она не сомневалась. Аврор уже успел провернуть несколько сделок, принять необходимые решения и разослать поручения во все зарубежные филиалы и даже на космические проекты. Она уже, сдерживая недовольство, еле заставила себя сперва сесть, а потом окончательно выбралась из постели. "Доброе утро, дорогая", Эва промычала что-то невнятное в ответ, но больше была неспособна и поплелась варить спасительный кофе. Прихлебывая живительную влагу, отправилась в ванную, встала под душ. Полный напор, сто один градус, скомандовала она. Отхлебнула еще глоток чудодейственной кофе, на горячие струи воды помогли окончательно прийти в себя. А ведь ей годами приходилось довольствоваться растворимым кофе и паршивыми душевыми. Ни за что не согласилась бы она теперь вернуться в то время. Но только если бы от нее зависело, например, устройство мира. И то не факт. И, наверное, хорошо, что за столь глобальные вещи она ответственности не несет, отвечает лишь за расследование убийств в городе Нью-Йорке. Раз уж в голове крутятся такие мысли, значит, я окончательно проснулась, подумала Ева. Десять минут спустя, снова чувствуя себя человеком, она вышла из ванны, закутавшись в халат. На столе уже стояли две накрытые тарелки и кофейник. Рорк позаботился, который раз оставалось только диву даваться, как быстро у него все получается. Муша постил планшет, прикрыл его как-то слишком поспешно, полицейским чутьём его почувствовала подвох и насторожилась, но только самой малость. Что там у тебя? спросила она, приблизившись к Лорку. На планшете? Да многое. Ева налила себе ещё кофе, жестом прося его перевернуть планшет. Давай-ка вместе посмотрим, приятель. А, может, не Любовница Анжелика непристойное фото прислала? Ну да, конечно. Мы его в рамочку поставим рядом с фото моих любовников, близнецов Хулио и Рауля. А если честно, напряженно заостив на месте, Рорк одним движением снял колпаки с тарелок, намек, отвлекая ее внимание. Овсянка. Как она сразу не догадалась. Ну, по крайней мере, он приготовил еще и яичницу с беконом и сыром. А кроме того, рядом стояли две миски: в первой клубника, а во второй тростниковый сахар. А вот это уж совсем другое дело. И все же он что-то скрывает. А для удачного начала дня нам с тобой не помешает как следует подкрепиться. Твой день вообще-то начался еще пару часов назад, так что не обобщай. Но ведь то было без тебя. Ах, ах! Первым делом его принялась за бекон и тут же заметила краем глаза, как у Галахада. Зашевелились усы. Затем он вальяжно, будто бы просто решил прогуляться, направился к столу. Так что с планшетом? Аврор кметнул на катастрофический взгляд и тот сразу остановился, сел и принялся тщательно вылизываться. Шармин прислала образец дизайна спальни. Убедиться, что движется в правильном направлении. Видимо, вчера поздно вечером Мы с тобой были заняты кое-чем другим. Ну я подумал, тебе не захочется снова рассматривать фотки и заморачиваться насчёт всего этого в такую рань. В ответ Ева лишь покрутила пальчиком, прося перевернуть планшет, а потом принялась засыпать в овсянку кучу сахара и клубники. Выведя изображение на настенный монитор, Аророк провёл пальцем по экрану планшета, бегущие строчки непонятных символов исчезли, уступив место изображению спальни. Ева продолжаю завтракать, посмотрела на картинку и нахмурилась. Во-первых, взгляни на шторы, они слишком вычурные, слишком величественные, что ли, не знаю, как ещё сказать. Согласен. А вон та зона мне, в общем-то, нравится. Хорошо на неё обставила, диванчик здесь просторнее, но он слишком богато украшен. Я присмотрел один подходящий в каталоге Sotheby's. Пришлю вам обеим, зацените. А как тебе, собственно, кровать? Кровать можно было описать теми же словами: слишком вычурно. К тому же, она выглядела громоздко на крепких высоких ножках, а вытянутое изголовье, длинные изговые и у самих сторон повсюду надписи кельтскими символами. Одно сплошное тёмное лакированное дирвы другой породы, старинное монументальное ложе. И всё-таки я, если тебе не нравится, в том-то и дело, что нравится очень. Сама не знаю почему. Выглядит роскошно. Я думала, уговорю тебя сделать что-нибудь без излишеств. Обычно я равнодушен к таким вещам. Но боже ты мой, кровать потрясающая. Где она её нашла? А вообще-то её нашёл я, несколько месяцев назад. На складе стоит. Купил спонтанно, а потом подумал, тебе, скорее всего, захочется что-нибудь попроще. Ева продолжала разглядывать кровать, а Рорк тем временем снова поднял чашку с кофе и сказал: С этой вещью связана одна легенда. Хочешь, расскажу? Давай. Ну так слушай. Когда-то давным-давно жил был богатый и знатный ирландец. Он заказал себе свадебное ложе, ту самую кровать. Заказать-то заказал, а вот невесту ещё не нашёл. Оптимист. Можно и так сказать. Кровать сделали и привезли в его замок. Но он по-прежнему оставался холостяку, так что спальню с кроватью внутри заперли до лучших времён. Шли годы, хозяин замка постарел и уже не верил, что встретит девушку, которая разделила бы с ним ложе, дом и жизнь, с которой он мог бы создать семью. Похоже, кровать-то не счастливая. А не торопись, дослушай до конца. Однажды он, как обычно, бродил по своему лесу и вдруг на берегу небольшого ручья увидел женщину. То была не юная красавица, какую он всегда представлял свою невесту, но симпатичная женщина, которая очень его заинтересовала. Она жила в милом домике неподалёку от замка. Ева в задумчивости зачерпнула ложку, как следует приправленной каши. Тогда он должен был встретить ее раньше. Сколько народу жило в тех краях и и он никогда прежде ее не встречал? Правильно я понимаю? Может, если бы он почаще выходил из дома и лучше осматривал свои угодья, давно бы нашел эту невесту. Рорк лишь покачал головой. Или им суждено было встретиться в то самое время на том самом месте, так или иначе. Продолжил он, пока Ева. не попыталась вставить очередное логическое замечание. Они познакомились и стали встречаться, а время шло. Закончилась весна, наступило лето, он узнал, что в юности она была замужем, но овдавила всего через месяц после свадьбы и с тех пор больше не выходила замуж. Они говорили о её саде, его делах, о светском обществе и о политике, а потом влюбились и жили вместе долго и счастливо. Арорк метнул на жену тот строгий взгляд, который обычно предназначался коту за проделки. Их связала настоящая крепкая дружба. Весь тот год знатный муж и не помышлял о любви. Он верил, что его время ушло, но очень ценил свою подругу как человека, ее ум, манеры, чувства, юмора. Однажды он так прямо ей об этом и сказал. И предложил выйти за него замуж, чтобы быть друг для друга, поддержкой и опорой до конца дней. Женщина согласилась и очень обрадовалась. Однако даже мысль не допускала, чтобы открыть спальню и использовать приготовленную им когда-то специально для такого случая кровать. Но в первую брачную ночь она привела его именно в ту заветную комнату. Нетронутая ложе сияло в лунном свете, и новая весна, вливая свой окна озарила всё вокруг. И белоснежные простыни и вазы с цветами из её собственного сада и горящей свечи. И он вдруг увидел в ней свою невесту. Оказалось, ему нужна вовсе не юная красавица, то был лишь прекрасный образ не более, а по-настоящему нуждался он в такой женщине из плоти и крови, в воплощении постоянства ума и доброты. И на супружеском ложе настоящая крепкая дружба превратилась в большую крепкую любовь. С тех пор говорят, что пару, которая разделит это ложе, ждёт та же судьба. Славная история. Чушь собачья, конечно, но очень мило прозвучало. Так что Ева согласно кивнула. Кровать определённо берём. Вдруг она обнаружила, что съела всю дурацкую кашу и сама не заметила. А покрытие какое? Цвет я имею в виду. Бронзоз с добавлением меди. Она снова кивнула, доедая бекон. Кажется, такого же цвета, как моё свадебное платье, и материал тот же. Так и есть. Дурачок. Испорченный дурачок. Забыла. Мне нравится цвет и кровать, так что начало положено. Поддерживаю. Скажу Шармейн, на что ориентироваться. А вот и хорошо. С этими словами Ева встала и отправилась в свою гардеробную. Сегодня обещают похолодание, предупредил Рорк. До обеда возможен мокрый снег. Чутьненько, прокомментировала она, высунув голову из-за двери. Сначала съезжу в Морк, потом в лабораторию. Нужно переговорить э, с Дикхом. Он же у нас король лазера. И снова скрылась за дверью. Недолго думая, я вытащила тёмно-зелёный свитер и тёплые коричневые брюки. уже потянулось было за первым попавшимся жакетом, как ей пришло в голову, что если возьмет неподходящий, Рорк встанет и лично придет ей помогать. Поэтому предпочла задержаться на пару минут подольше и как следует обдумать свой выбор. Почему так много вещей? И всякий раз, как зайдешь, кажется, будто становится еще больше. Она страшно удивилась, когда вдруг обнаружила жакет идеально подходивший по цвету к брюкам, на несколько тонов темнее, с едва заметным зеленым отливом. Добавить ботинки, ремень, и все готово. Я почти весь день буду в Митауне, сказал ей муж, когда она вышла и стала одеваться. Сегодня днем у меня намечена проверка в Эндиден. Я во вспомнила приют для трудных подростков, который он недавно построил. Как идут дела? Вот сегодня и проверим. Но в целом все продвигается очень неплохо. К апрелю уже можно будет заселить первых постояльцев. Хорошо. Она пристегнула портупею, накинула жакет, присела, чтобы натянуть ботинки, и вдруг почувствовала на себе его взгляд. Что? Что не так? Я что-то не то надела? Ты выглядишь просто великолепно, как истинный коп. Я и есть истинный коп. Точно. Ты истинно мой коп. Я волнуюсь за тебя. Так что будь осторожна. Рорк снова сел и принялся допивать кофе. Кот растянулся рядом. Муж улыбнулся Еве своей неповторимой улыбкой. Она подошла ближе, взяла в ладони его лицо и поцеловала. Увидимся вечером. Ловите плохих парней, лейтенант, но сами оставайтесь целы. Так я и собираюсь делать. Она сняла свежалки и надела пальто, шапку со снежинками, которые почему-то успела привязать, связанный пипади шарф и выстиранные перчатки. Снаружи уже ждала прогретая машина. Она в последний раз посмотрела в зеркало заднего вида на своё тёплое уютное семейное гнёздышко и поехала в Морг, обитель смерти. Мокрый снег не заставил себя ждать, как только она добралась до центра города, по крыше забарабанили крошечные ледяные крупинки. На рекламу мирская погода повлиять оказалась не в силах. По радио продолжали вещать об идеальных нарядах для путешествий, рождественских распродажах и ликвидации остатков товара на складах. А вот общественный транспорт заметно пострадал. Огромные и беставо неповоротливые автобусы ехали ещё медленнее обычного, почти ползком. Обстановку усугубляло и то, что большинство водителей, услыхав о возможном выпадении осадков, напрочь утратили все навыки вождения, и Еве всю дорогу приходилось кого-то объезжать, то и дело перестраиваясь из ряда в ряд и обругивая каждое встречное такси и пригородный автобус. О вехав наконец в длинный белый тоннель, ведущий прямо к дверям обители смерти, она вздохнула с облегчением. Даже раздавшийся из-за открытой двери хохот не сильно её смутил. Вообще-то, его всегда считала, что нельзя громко смеяться в таком месте. Брошенный невзначай смешок вполне уместен. Хахатеть же просто неприлично. С натугой открыв тяжёлую дверь, она зашла в секционный зал. Здесь было прохладно. Негромко звучала какая-то классическая мелодия. Все три жертвы лежали аварийт. На Морисе поверх серого костюма с стальным отливом был надет защитный фартук. Рубашка в василькового цвета отлично гармонировала с пиджаком в светло-голубую полоску, а в тёмной шевелюре, заплетённой во французскую косу, красовался витой шнурок такого же цвета. Из-за увеличительных очков глаза его казались огромными. Он оторвал взгляд от тела Элисы Вайман и посмотрел на её. Какое пасмурное холодное утро сегодня выдалось. Может, и ещё хуже станет. Что-то слишком часто портится погода в последнее время. Впрочем, для наших гостей всё самое худшее уже позади. Девушка, мне Моцарта напомнила. Морис приглушил музыку, поднял очки на лоб. Такая молоденькая. Стоя над открытым телом, он махнул рукой в заляпанной крови перчатки на монитор. Она была здоровой, идеальный мышечный тонус, никаких следов злоупотребления алкоголем или запрещенными веществами. Примерно за час до смерти пила горячий шоколад на сувоем молоке и съела мягкий крендель. Перекусила перед выходом на лед. У ворот парка много тележек со всякими вкусностями. Она и двадцати пяти минут покататься не успела. Выстрел из лазера в спину прямо по центру. Едва не перебит мозговой канал между позвонками Т шесть и Т семь, грудной отдел. Да, я поняла. Разрыв, значит. Почти мощный удар. Если бы ей удалось выжить без длительного и дорогостоящего лечения, осталась бы парализованной ниже пояса. Но из-за силы выстрела умерла через несколько секунд. Классика жанра. Так и не поняла, что её убило. Точно, и для неё это скорее благословение. Я только начал разбираться с внутренними органами, хотя и невооружённым глазом заметны сильные повреждения. Большим знатоком по части внутренних органов ей во себя назвать не могла. Но всё же в своё время, хоть и не без отвращения, на аутопсии присутствовала и зачёт благополучно получила. Так что она надела предложенные Мурисом очки и, наклонившись над трупом, стала внимательно разглядывать повреждения. Обширное внутреннее кровотечение? Да, с разрывом селезёнки и печени. Мурис махнул в сторону весов, где лежал уже отсечённый орган. Это характерные повреждения при обстреле из лазерного оружия. Мне приходилось видеть нечто подобное, но такую картину мы, как правило, наблюдаем в случае боевых ранений, когда враг атакует стремительно и его задача уничтожить как можно больше противников, потратив на это как можно меньше времени. Луч ведь начинает пульсировать, появляется своеобразная вибрация, когда поражает жертву. Так, я вовыпрямилась и сняла очки. По закону в полицейском и коллекционном оружии такая опция запрещена. Думаю, да. Беринский лучше знает, это по его части. Ага, на слышно. Поеду к нему прямо от вас. Отложив очки в сторону, Ева ещё раз внимательно осмотрела тело Ваймана и повернулась к двум другим, ожидавшим своей очереди жертвам. Значит, убийца раздобыл боевое оружие или усовершенствовал обычное и стрелял наверняка. хотел, чтобы никто из жертв точно не остался в живых. Сложно понять, зачем кому-то понадобилось лишать жизни эту девушку, хотя она, конечно, могла быть законченной стервой с целым списком заклятых врагов. Не похоже. Полная семья жила с родителями, училась, работала, страстно увлекалась фигурным катанием. Продолжая рассуждать, Ева стала описывать круги вокруг погибшей, молодой, стройной девушки, которая так и не суждено было узнать, что оборвало её жизнь. Осталась в дружеских отношениях с бывшим парнем. Я вчера смотрела её комнату, когда приезжала оповестить родителей. Выглядит довольно женственно, но без излишеств. Никаких тайников, откровений на видео, хотя эксперты по электронике там ещё поработают. Обычная юная девушка, до конца не определившаяся, о чём хочет заниматься в жизни, но полагает, что у неё для этого уйма времени. Именно такой она мне и представляется, согласилась Ева. По крайней мере, на данный момент. Родственники свяжутся с тобой, хотят узнать, когда её можно увидеть. Я говорил с ними вчера вечером, приедут сегодня ближе к обеду. Я о них позабочусь, не сомневаюсь. Отвернувшись от тела, Вайман Ева стала рассматривать остальных жертв. Думаю, именно вторая жертва могла быть заранее намечена. Майклсон. Да, пока только догадки, интуиция, зацепок никаких. Ну, поскольку твоё чутьё редко подводит, при вскрытии буду иметь это соображение в виду. Он понял, что с ним произошло. Согласно показаниям очевидцев, пытавшихся ему помочь, он, по крайней мере, минуту или две после ранения оставался жив и в сознании. "Пару минут агонии", добавил Моррис, кивая. "А часть из-за этого и основывается твой вывод". "А часть. В твоём отчёте указано, что тебе помогает Лувинбаум. Отправлю ему копию заключения". "Так точно. Над сколькими серийными убийствами ты уже поработал?" Это третий. И первая в должности ведущего патолога анатома. Сняв очки, Морис посмотрел на Еву долгим тёплым взглядом узких карих глаз. Мы ведь э лица 10 знакомы? Ну даже не знаю, думаешь? Он улыбнулся в ответ. Зная, что будучи копом из этических соображений, Ева старается не обсуждать личную жизнь коллег. Примерно 10. А, это значит только одно. Мы слишком молоды для таких версий. Давно прошли те времена, когда были распространены подобные приёмы. Появление высокотехнологичного оружия способствует развитию, что называется, науки убийства. Законные ограничения призваны снизить его доступность, а значит и вероятность использования для таких целей. Но рано или поздно? Да, рано или поздно. Я мало что знаю про такое оружие, но постараюсь узнать как можно больше. Морис снова посмотрел на Элису, чтобы мы могли сделать всё возможное для неё и остальных. Пойду проверю, действительно ли Дик Хед такой большой знаток лазерного оружия, как утверждает Лавенбаум, решила Ева. Удача. Кстати, Гарнет сказала, вы с ней собираетесь встретиться, посидеть где-нибудь. Что? Кто? Дэ Винтер. А, Дэ Винтер. Доктор Дэ Винтер, вспомнила Ева. Криминалист-антрополог. Умна, немного назойлива. Мы друзья, Далас, не больше. Ева от смущения неловко сунула руки в карманы. Это не мое дело. Ты была рядом, когда я потерял, а Мориллс твоя поддержка помогла мне сдюжить в те страшные дни, так что я понимаю. Тебя это, может, и не касается, но волнует. Нам нравится проводить время вместе, а без сексуального напряжения общаться только проще. Честно говоря, мы вчера ужинали с ней и с Чейллом. Священник, патологоанатом и судебный антрополог. Моррис рассмеялся, и Ева почувствовала, как с мужчины отступает. Да, ещё троица. Если рассуждать по-твоему. Как бы то ни было, она сказала, что уговорила тебя встретиться, выпить чего-нибудь. Может быть. Морис удивлённо поднял брови. Ладно, сдаюсь. Да, так и было. А я должна ей. Она очень часто выручает, помогает с бюрократическими проволочками. Она тебя подговорила надо мной подтрунивать по этому поводу. Он лишь улыбнулся в ответ. Увидитесь на дне рождения было. Ано, каким буком она должна оказаться на празднике дочки Мэвис? Вот уж кто у нас специалист по подтруниванию, так это Мэвис. А регулярно меня подкалывает, чтоб не расслаблялся. Мы пару недель назад вчетвером ходили в Голубую белку. Ты ходил в Голубую белку сам по доброй воле? А для разнообразия. Ну так вот, они с Леонардо пригласили Гарнет и её дочку на вечеринку. Мероприятие обещает быть грандиозным. Ты так говоришь, как будто это отличная новость. Я начинаю за тебя беспокоиться, Морис. Последние слова прозвучали вполне серьёзно. Затем Ева распрощалась и отправилась к выходу, оставляя друга в компании мертвецов. Уже практически переступив порог, в дверях она вдруг столкнулась с Пибоди, щёки у напарницы пылали от мороза прямо в тон любимым розовым ботинкам. Я не опоздала, это вы слишком рано приехали, решила не тянуть резину. Ева направилась прочь, Пибоди, сообразив, что дело сделано, поспешила следом. У Мориса уже есть что-нибудь? Он работал с первой жертвой, когда я пришла. Нужно проконсультироваться с Берински, но, похоже, использовалось оружие военного назначения. Макнаб занялся этим вопросом ещё вчера вечером. Пибоди поспешила к машине и облегчённо выдохнула, устроившись на сиденье. Он просто помешался на этой теме. И чем мужчин так привлекает оружие? Я не мужчина, но люблю оружие. Это да, и всё же. Он пытался выведить тип оруже, возможно, и тип. Принялся за расчёты, он же компьютерщик, а потом вы прислали написанную орком программу. Для него это был настоящий подарок, как Рождество. Горячий секс и шоколадный пудинг. Всё сразу. Как горячий секс на Рождество, дополненный шоколадным пудингом. Хм. Не продолжай. Уже представила, но приберегу на потом. Так что Макнап развлекался с новой игрушкой, а я принялась за показания свидетелей. Как указано в моем отчете, бедный малыш со сломанной ножкой, и его родители не видели ничего подозрительного, пока не упали, а потом только плачущего малыша до да, мертвую девушку. Все случилось слишком быстро. Они собирались уходить с Катка, когда все произошло, смотрели совсем в другую сторону, и тут бах! Мы проверим весь список, но показаниями свидетелей с Катка дело не ограничится. Стреляли очень издалека. Я не смогла найти связь между жертвами и не думаю, что она есть. Если выстрелы случайны, Пибоди отвернулась и посмотрела в окно на прохожих, на проплывавшие мимо окна небоскрёбы. Я не утверждаю, что они абсолютно случайны. Жду полного заключения по вскрытию от Морриса, а тем временем мы начнём проверять здания из составленного рорком короткого списка. Первая жертва, а выстрел пришёлся в середину спины, мощный удар с волновым поражением. Я знаю, что это значит. Макнаб вчера объяснил: при волновом ударе, достигнув тела жертвы, выстрел продолжает распространяться ударной волной, увеличивая область поражения. Она бы в любом случае не выжила. По крайней мере, шансы были очень малы. Позвоночник почти раздроблен это говорит о том, что убийство преднамеренное, не случайный выстрел. Может, поэтому убийца и решил ограничиться тремя жертвами. Начинается паника, люди спешат в укрытие, сбиваются в кучу, стремятся пригнуться к земле. Удачные попадания, конечно, возможны, но не настолько удачные, чтобы сразить на повал, а так, 3 из 3, всё чётко. Дабы не гадать, нужно сузить область поиска. Пиба дитяшка вздохнула, а ела тем временем свернула в сторону лаборатории. Сколько зданий в коротком списке? Как раз хватит на всех, кто ещё не задействован в срочных делах. Привлеку, пусть проверяют. Едва переступив порог кишмяк-ишевой лаборатории, Ева отправилась прямиком к Дикхеду. Хотя большинство техников носили белые халаты, его легко можно было распознать по гладко зачесанной темной шевелюре на вытянутой яйцообразной голове. Он возился за своим рабочим столом. Ева представила, как Дикхед стучит длинными паучьими пальцами по клавиатуре или тычет ими в экран. Парень не подарок, настоящая заноза в заднице. При всем том отличный специалист, и его навыки сейчас очень, кстати. Заметив, что кто-то подошел, Дикхед поднял глаза, и Ева едва не упала на месте. Жалкие волосенки над верхней губой, которые он усиленно пытался отрастить, напоминали бледную гусеницу. А плешивая бороденка походила на рваную паутину. Если он решил таким образом поменять имидж, чтобы соблазнять девушек, а соблазнение было его заветной мечтой, то Ева предсказала бы сокрушительное фиаско. в ДСУ заявил Дикхет почти с радостью. Да. Не каждый день с такими случаями сталкиваешься. Дальнобойная лазерная винтовка. Думаю, Лвенбаум прав насчёт модели. Видимо, военное оружие. Морис сказал о первой жертве повреждения внутренних органов. Сегодня утром выяснил. Да-да, волновой выстрел. Это я уж понял. Он резко опустил стул и ткнул пальцем в экран. Вот посмотрите, графическая имитация выстрела из тактической винтовки тактикал XT, военного образца. А лазерный луч светится красным. Дальность 1000 ярдов. Скорость распространения пускового импульса 1,3 секунды. И видите, красная линия достигает тела, проходит насквозь и затем будто растекается. Это и называется волнами. Бьёт точно в цель, а потом распускается как бутон. Он поднял ладони, соединил их и развёл пальцы в стороны, изображая цветок. После такого ранения далеко не убежишь. У меня трое в морге лежат. не сумевших. Вы мне про мёртвых, а я вам про оружие говорю. Согласно медэкспертизе, использовалось военное оружие с волновым лучом. Но я-то это понял сразу, как только записи с камер видеонаблюдения увидел. Переговорил с Линбаумом, он он того же мнения. А я и не спорю. Дик хет лишь отмахнулся. А вам, наверное, требуется узнать предельную дальность Такт XT военного образца. Так вот известный на сегодняшний день рекорд три целых шесть десятых мили. Я знаю, Берин斯基, мне нужно. Умелый стрелок мог бы попасть в цель с баржи на какой-нибудь грёбаной восточной реке. Ну это вы и без меня наверняка знаете. А мне бы очень хотелось увидеть того сукина сына, который умудрился проделать такое в Нью-Йорке. Тут столько разных факторов. Нужно выстраивать линии прицеливания, учитывать изменения ветра, перепады температуры, уж не говоря о том, что жертвы находились в движении. Как только задержу этого Сокина сына, обязательно вас познакомлю. Ловлю на слове. Ну, не будем же мы всю указанную область рассматривать. Я постараюсь её сузить. Пишу сейчас специальную программу, позволяющую учитывать угол прицеливания, скорость и так далее. У меня есть такая программа, и я уже сузила область поиска. Да что мы использовали? У меня новая есть. На сей раз Дикхед не стал отмахиваться, а лишь хмуро воззрился на Еву. Что ещё за программа? Пибоди. У меня на компе есть сейчас, откликнулась Пибоди, набирая несколько комбинаций. А, вот теперь и на вашем. Напряжённо сутулившийся Дикхед пробежал глазами по экрану раз, потом ещё раз. Где вы её взяли? АНБ. Рорк. Ха, и сколько его люди на дне трудились. Он один за вчерашний вечер управлялся. Беринский резко повернулся. Вы что, прикалываетесь надо мной? Чего ради, боже мой, у меня трое погибших. Да это просто гениально. Еще раз беглаться не в программу. Дикхед почесал шею, выражая некоторое сомнение. По-моему, можно еще слегка доработать. Лучше не лезь. И не собираюсь. Я имел в виду, если бы он или его ребята доработали эту вещь, ее можно было бы продать за. Ну, как понимаю, ему не надо. Дело не в том, буркнула Ева. Лавинбао ему показывали. Отправила вчера поздно ночью. Наверное, еще не успел посмотреть. Как увидит, скажет вам то же самое. Почти идеальная точность. Взгляните, рассчитанные изменения скорости ветра во время выстрела, температура, влажность воздуха, угол прицеливания, промежутки между наведением прицела и прицельная линия. Всё в одной программе. Вам, конечно, неделями придётся прочёсывать все эти здания, но направление задано абсолютно точно. Плюс уберём объекты со средним и высоким уровнем охраны. Уева основа взглянула на пибоде. Можно мне Не дожидаясь ответа, Пиба склонилась над столом и открыла следующую страницу. Точно, с таким оружием мимо охраны сложно пройти. А теперь ещё и включим офисы с большим количеством сотрудников и многоквартирные дома, где живут преимущественно семьи. Дик Хэт согласно кивал, а с экрана тем временем исчезло ещё несколько зданий. Если он не пользовался глушителем, кто-нибудь должен был услышать три пронзительных выстрела. Знаете, как звучит выстрел из лазерной винтовки? Я из неё стреляла. Тогда, знаете, если пользовались глушителем, дальность немного уменьшается, но никто ничего не услышит. Так что всё зависит от того, какую он выбрал тактику. Одно можно сказать, совершенно точно. Тот, кого вы ищете, знает своё дело, это профессионал, Dallas, мастер. Но вот последний выстрел, здесь уж не только мастерство, тут пахнет занощивостью мотива. Как бы ей ни было неприятно соглашаться с мнением Берински, я во думала о том же. Заносчивость ведет к промаху, возможно. По работе над этим вопросом удастся исключить еще какие-нибудь области, дай знать. Берински вновь принялся изучать программу, и она решила больше его не отрывать. Надеюсь, обошлось без угроз и подкупа? – спросил он напоследок. Просто выменила на жесткое порно. Уж очень оно ему нравится. Впрочем, самой себе Ева вынуждена была признаться, что церемонии подкупа не помешало бы повторить.